Глава 33. Превращение Карху. Когда белый Карху оборачивался человеком, он обычно казался подслеповатым. Но когда он принимал свой истинный медвежий облик, его глаза словно открывались, и каждый из них был как пасть, полная зубов. Казалось, эти глаза могут убивать. Съедая противника, он просто доводил дело до конца. Главное происходило раньше, когда враг встречался с ним взглядом. Коктистый старец поднялся на дыбы и заревел. Его рев нес в себе злые чары. Он лишал сил и вселял сверхъестественный ужас. Ильму охватило ощущение беспомощности и горечь близкого поражения. Ведь что бы они ни предприняли, карху им не одолеть, это очевидно. Нарастали тоска и безнадежность. Оставалось только желание умереть, чтобы поскорее избавиться от этого кошмара единственным оставшимся путем – путем калмы. Взгляд Карху, полный ядовитой тьмы, скользнул по Кайханыну, и тот, весь дрожа, упал на колени и уткнулся лицом в снег. Ильма застыл, не в силах даже моргнуть. «Подходи и ешь». Асгард попятилась и быстро взглянула на Вяйна. Но на старого чародея рев Карху определенно не действовал. Он стоял прямо, глядя перед собой. А его пальцы перебирали струны Кантели. Асгард опустила копье. Ей вдруг стало ясно, что Кантели – единственное орудие, которое может нанести оборотню хоть какой-то урон. «Давно не виделись, Карху». — сказал Вяйна, наигрывая на Кантеле простенькую мелодию. — Разве давно? — А мне кажется, это было вчера, — прорычал медведь. — Что, снова пришел поохотиться в мои угодья, сын Ильматар? — Я буду охотиться где хочу, если ты не отдашь девушку, которую украл в деревне Калева, Отдашь? Твоя мать пыталась ее отобрать, и у нее не вышло. Ты считаешь, что сильнее матери? Девчонка там, в моей берлоге. Попробуй достань ее сам». «И достану», — сказал Вяйну. Его пальцы быстрее забегали по струнам. Ильма сразу стало легче. Он приготовился услышать наконец какое-то особое рейдинское заклинание. Но Карху не стал его дожидаться. Повернулся и исчез в пещере. А вооруженный вооруженная лишь звоном и гудением струн, пошел за ним. «Я не знаю этого места», — сказала Асгард, озираясь. «Но мы же только что вошли», — возразил Ильма. «Только что. Попробуй-ка теперь найти выход». Жаловаться было не на что. Они сами полезли в ловушку. Пещера приняла их в себя и закрылась. А потом начала меняться. Как найти путь под землей, если сама земля сбивает с дороги? В темноте бледно светились наконечники их копий. Вяйно мог бы сделать так, чтобы они все видели в темноте, но не стал, берег силы. Они шли куда-то вперед и вниз. Точнее, подземный коридор вел их. Но куда? Ильма чувствовал, что время от времени по полу и стенам пробегает легкая дрожь, а в ушах шепчут странные нечеловеческие голоса. «Это должно быть призраки», — подумал он. «Сейчас как выйдем прямо в поселение к Черным Альвам». Последнюю мысль он высказал вслух. Вяйну махнул рукой. Не Альвов он опасался. «Земля все дрожала». И Вяйнов все более отчетливо мог разобрать в этих земных судорогах ритм или даже пение. Пространство вокруг начинало меняться. Земля была и сверху, и снизу. И вся она, до последней песчинки или гранитной крошки, была подчинена воле Карху. Если бы когтистый старец пел свои песни на человеческом языке, Вяйнов тут же попытался бы его перепеть. Но тайного медвежьего языка он не знал, и каждому оставалось вести свою линию, а там уж чья возьмет. «Медвежье колдовство!» — проворчал Вяйна. «Надо было мне больше уделять внимания звериным языкам. Держитесь ко мне поближе и ничего не бойтесь». «Сейчас снова затрясет», — подумал Ильма, становясь за его плечом. «Как бы свод не обрушился». Но произошло нечто противоположное. Под ногами начала проваливаться почва. Она стала вдруг мягкой и рыхлой, а потом липкой, словно мгновенно напилась водой. И начала затягивать их в себя. Ильму охватил ужас. Он шарил руками по сторонам, не встречая никакой опоры. А земля жадно всасывала его, как будто собиралась переварить заживо. Что творилось позади него, он не знал так как уронил копье в грязь, и оно тут же исчезло. Вяйну! закричал он, когда земля дошла ему до пояса. «Делай же что-нибудь!» Его засосало уже по грудь, когда земля стала плотнее и холоднее. Вскоре твердь крепко охватила все его тело, не давая глубоко вздохнуть. Вместо облегчения Ильма почувствовал, что он замурован заживо. «Жив!» — раздался голос где-то наверху. Ильма поднял голову, к нему нагибался вяина. Как он ухитрился выбраться, никто не заметил. — Сейчас, — сказал старик и ударил в землю копьем. Застывшая почва тут же покрылась мелкими трещинками, Ильма стало легче дышать. Он пошевелил руками и понял, что, пожалуй, сумеет сам выбраться, если ничто ему не помешает. — Ты заморозил землю, — Или просто прогнал из нее воду?» Раздался позади него голос Юкаихенена. но Ноэда старался говорить спокойно, подражая учителю. Он провалился не слишком глубоко и теперь ворочался, пытаясь выбраться. «Каждый поет свои руны», — сказал Вяйна. «Пока мы вроде на равных. Карху не так силен, как я опасался, но он знает много того, что неизвестно мне». А дома, как говорится, стены помогают. Ильма вдруг подумалась, что Вяйну давным-давно нашел бы Карху, если бы они его не задержали. «Асгард», — раздался голос старика, — «ты уже выбралась? Тогда попытайся все-таки понять, где мы сейчас». Пока эта часть пещер Карху не подчиняется. Временно. Но Дева Битвы не успела ответить. Произошло именно то, чего ожидал Ильма. Загудело, загрохотало все вокруг. Земля заходила ходуном, по стенам и своду побежали трещины, на головы посыпалась земля. Ильма последним усилием вырвался из рыхлой ямы, и тут коридор схлопнулся. «Все», – успел подумать охотник. Но почему-то не ощутил ни тяжести, ни боли, словно это сам он моргнул. Он открыл глаза и увидел, что лежит на полу совершенно другого коридора. Чистого и ровного, совершенно нетронутого землетрясением. Откуда-то издалека лился слабый холодный свет, а рядом с ним на коленях стояла Асгард и смотрела по сторонам с озадаченным видом. — Что случилось? — прохрипел Ильма, тоже поднимаясь. — Почему нас не засыпало? Где Вяйну ее и где мы? — Насколько я поняла, — хмурясь сказала Асгард, Нас куда-то перенесло. Что? Повезло нам, говорю. Нас перекинуло в какую-то другую галерею, а могло бы размазать по стенке или перебросить по частям. Кто это сделал? Вот это самое любопытное. Не вяйно, это точно. Я бы сказала Карху, но ему-то зачем? Я полагаю, задумчиво добавила она, что кто-то вмешался в колдовство Карху и что-то ему подпортил. Хотел бы я знать, где сейчас Вяйна. Асгард сделала неопределенный жест, дескать, где угодно. А где мы сейчас, знаешь? Да, это галерея возле личных покоев Карху, ярусом ниже входа. Ильма вскочил на ноги. Пошли. Куда? А что, есть выбор? Туда, на свет? Айники стояла в центре круглого зала и вертела головой. Над ней мерцал и переливался кристаллический потолок. Под ногами, словно распаханные борозды ледяного поля, кругами тянулись строчки рун. Когда Карху отправил ее внутрь горы, она не могла его ослушаться. Но кто сказал, что она должна вернуться к своей надсмотрщице клег? Айники повернула в другую сторону, которая и вывела ее прямиком в тайную пещеру. И теперь девушке казалось, что она. Словно мошка забралась в середину некой сложной, опасной и хрупкой вещи. «Раз уж я здесь, то надо бы что-то предпринять», думала Айники, рассматривая рунные узоры. «Там снаружи Карху, возможно, пытается убить моих сородичей, а я тут бездействую. Но что я могу? Убежать и спрятаться? Пусть ка поищет меня потом. Нет, от него не убежать». «Значит, надо напасть первой!» «Жаль, что я ничего не понимаю в колдовстве и рунах!» А магия рун понемногу начинала на нее действовать. Вот внезапно поплыли стены, закружились рунные дорожки, и кристаллы на потолке запели свою таинственную, нечеловеческую песню, словно призывая ее куда-то в иные сферы мира. «Замолчите!» — приказал Айники, «Не мешайте думать!» Но рунные круги все ускоряли движение, а музыка становилась навязчивой. Лезла в уши. Айники протянула руку к ближайшей стенке и с хрустом отломила розовый кристалл. Музыка запнулась на миг, но потом возобновилась. Уже не так мелодично и чуть тише. Ага, воскликнула Айники, протянула руку к другому кристаллу и тут ощутила что стена мелко дрожит ей стало не по себе опасное дело вмешиваться в чужую магию если я хочу выбраться отсюда и помочь своим нельзя трусить сказала она хорошо стену она больше трогать не будет, а как насчет пола айники присела на корточки и острой гранью кристалла который все еще держала в руке перечеркнула ближайшую руну. Что тут началось? Пещера содрогнулась в ответ. Откуда-то издалека пришел низкий тяжелый гул и грохот. Музыка совершенно расстроилась, кристаллы жалобно застонали и с сухим хрустом начали осыпаться с потолка. Айники прикрыла руками голову и попыталась выбежать из зала, но не могла сделать ни шага. Пол закачался под ее ногами. Последний толчок бросил ее на землю и она свалилась плашмя, повредив еще несколько рунных рядов. Когда она кое-как поднялась на ноги, в пещеру влетел разъяренный Карху. Оборотень увидел Айники, и его ярость увеличилась во много раз. Он бросил Вяйну, оставил поле битвы, потерял половину врагов в собственных коридорах. И все только потому, что какая-то невежественная девчонка портит его многолетнюю кропотливую работу. Она даже не понимает смысла рун, который с такой легкостью искажает, а о кристаллах, которые он выращивал десятилетиями, и говорить нечего. Сейчас он готов был забыть о своих планах и растерзать ее просто так, чтобы избыть лютое бешенство. Айники увидела перед собой Карху и поняла, все, ей конец. Бежать некуда, сопротивляться бесполезно. Она сжалась в комок и закрыла глаза, готовясь к гибели. И когда совсем рядом раздался знакомый голос Вяйну, не поверила своим ушам, решила предсмертный морок. «Эй, Карху! Оставь девушку! Повернись ко мне!» «Стой, где стоишь!» — злобно прорычал чародей, быстро оборачиваясь. «Иначе я оборачусь снова и съем ее прямо сейчас!» «На твоих глазах!» «Она заслуживает только смерти. Посмотри, что она тут устроила!» Вяйну с любопытством оглядел пещеру. «Вот оно что!» – протянул он. «А я-то еще удивлялся, почему ты совершенно не заинтересовался сампо Зачем оно тебе, если ты создаешь собственное? Теперь ясно, от чего выросли клыки». Ты растишь новую мировую ось, чтобы она прошла прямо через твои владения. Вот только скажи мне, зачем тебе левый клык? Про запас на всякий случай? Так я тебе и сказал. Рявкнул Карху, схватил Айники за косу и приподнял с пола. Айники вскрикнула. Что ты вцепился в эту девушку? Укоризненно сказал Вяйна. Она же не понимала, что творит. Достойно ли такого великого чародея, как ты, вымещать гнев на случайных жертвах, когда рядом стоит настоящий соперник?» Карху пристально взглянул на старика и разжал руку. Айники упала на пол, а Вяйна продолжил говорить. "Ну зачем ты ее украл, Карху? Ведь нет никакой уверенности в том, что свойства крови Нена передадутся его потомку. «Тогда иди сюда ты сам!» — оскалился оборотень. «Ты до меня уже один раз пытался добраться. Помнишь, чем кончилось? И вообще, почему ты решил, что, сожрав потомка богов, сам станешь богом? Что за вздорная мысль? Кто тебе ее внушил? Не калмали А как иначе? Вот что тебе, сыну богини, мешает стать богом? Нет желания. У меня и в этом мире множество дел. Не верю. Ваши пути – это пути подчинения. Каждому свое место, да? А пока ты послушен и соблюдаешь закон, боги никогда не дадут тебе возвыситься. Ты им удобен тут. Это правда. Так и помрешь смертным. Божественные законы не такие, как человеческие, возразил Гайна. Миром правит закон необходимости. Ты верно сказал, всему отведено свое место. Но кто сказал, что это место не изменится? Когда переменишься ты сам. Когда я понадоблюсь там, в голубых полях, я туда уйду. А раз я в среднем мире, значит, пока я нужнее тут, чем там. Мы, как муравьи, ползаем по земле и не видим за деревьями леса. Белый Карху задрал голову и захохотал. Ты хочешь сказать, что даже боги подчиняются закону? Чего же они тогда стоят, эти боги? Ты судишь о богах, как смертный. Ты не готов стать богом. Как ты сам не понимаешь. Ильма и Асгард давно уже стояли тихонько у входа в пещеру и слушали, как Вяйно пытается то ли переубедить Карху, то ли просто отвлечь его. Ильма не мог отвести взгляд от Айники, неподвижно скорчившийся на полу между двумя древними чародеями. — Крышка, — проговорил он вдруг отстраненно, как во сне. — Что крышка? прошептала Асгард. Крышка от сампо. Она у тебя? Ты что-то придумал? Ильма обвел глазами пещеру. Нет. Вяйну сказал, Карху создает свое сампо. Вот она крышка. Мы внутри нее. Асгард посмотрела наверх и обомлела. И в самом деле, прошептала она. Сходство было удивительное. Свод пещеры. Небо в сияющих звездах, рунные круги на полу. У себя под землей Карху выстроил образ вселенной, какой ее видят только боги. «Но чем это нам поможет?» – подумала она. А Ирма не думал ни о чем. Он смотрел и слушал. Ему казалось, что перед ним, как бы с высоты, весь мир с людьми и богами. Голубыми полями и загробным миром их тенью. Мир стал такой крышкой. Круглый. Без начала и конца, где прошлое встречается с будущим. И они сами, и карху просто узор на нем. Сампо — мир желаний. А что над ним? Необходимость? Судьба? Справедливость? Ильма нащупал крышку от Сампо за пазухой. Что делать? Уничтожить ее? А если весь мир погибнет вместе с ней? Переписать узор? Разве он великий чародей, чтобы осмелиться на такое? Но ведь чародей перед ним, так пусть он перепишет его сам. Ильма сунул крышку обратно за пазуху и вошел в ледяную пещеру. Карху тут же обернулся. А, потома Карева! — Прорычал он, втягивая носом воздух. Наконец-то явился. Я тебя давно поджидаю. «Ильма!» – пролепетала Айники, поднимая голову. «Убегай отсюда!» Но Ильма, никого не слушая, подошел к медведю. «Ты искал меня, чтобы выпить мою кровь. У меня к тебе предложение. Я остаюсь здесь, а ты отпускаешь Айники и всех остальных. Если ты остаешься, – ухмыльнулся оборотень, – все остальные могут убираться куда хотят. Они мне не нужны. «Ильма, стой!» — воскликнула Асгард. «Зачем?» «Уходите!» — повелительно сказал Ильма. «Я знаю, что делаю». «Зачем? Зачем он это сделал?» Они стояли у входа в пещеру и прислушивались, но изнутри не доносилось ни звука. «Вяину, почему ты не остановил его?» — воскликнула Асгард, сжимая кулаки. «Он знал, что делает!» Со странным выражением на лице сказал чародей. «Ты как хочешь, а мы пошли внутрь. Ты со мной, Йо?» Асгард и Кайхнан осторожно вошли внутрь, прислушиваясь к этой необъяснимой тишине. За ними тихонько крылась Айники, замирая на каждом шаге. Но на этот раз далеко идти не понадобилось. Сразу за поворотом они наткнулись на Ильму. Бездыханный, и окровавленный он валялся на земле среди кучи древних костей карху нигде не было айники вцепилась в себе в волосы умер убили нет спокойно сказал Вяйно, подходя и склоняясь над учеником а где медведь с тревогой спросил юкахинан а вон он еле слышно ответил ильма приоткрывая глаза В углу прячется. В дальнем углу раздавалось громкое сопение. Асгард пинком раскидал ворах ворох костей и увидела, что под ними затаился крошечный перепуганный медвежонок. Это Карху? Да. по и кровь богов свершили чудо, проговорил Вяйна. Карху хотел вечную жизнь. Он ее получил. Но вечная жизнь, доступная ему, может быть получена только через новое перерождение. Путь Бога оказался не для него, как я его и предупреждал. «Так, может, приколоть его?» – предложил Йокайхенен, поднимая копье над забившимся в углу зверенышем. «Не надо!» На этот раз из него может вырасти вполне достойный зверь. Боги дали ему еще одну попытку. Ильма, причитала Айники, тормоша жениха, очнись. Ей одной не было никакого дела до перерождения карху. Она, рыдая, обнимала любимого. Ильма лежал весь в крови и не отзывался. Неужели еще одного поведу сегодня в чертог героев? печально спросила Асгард. Сама не знаю почему, но мне это радости не доставит. «Нет, Валькири, не сегодня», — ответил Вяйнов. «Ты и так немало для него сделала. Не думаю, что ему удалось бы добыть сампу, если бы не твоя помощь. Да и хороший совет, данный вовремя, иногда стоит целого похода. Смотри, Эльму уже приходит в себя. Медведь не успел сильно его поранить». «Могу я считать, что выплатила ему долг?» — серьезно спросила Асгард. «Конечно. Тогда мне пора возвращаться домой». Асгард неожиданно засмеялась. «Ну, отец мне и задаст за то, что не принесла ему сампу. Впрочем, мне кажется, ему оно точно было бы ни к чему. Прощайте». И прежде чем кто-то успел остановить ее, она вышла на порог пещеры, и растворилась в солнечном свете.